выполняя якобы задания Министерства иностранных дел, а на самом деле пытаясь свалить правительство этой страны с его нелепо наивными антиядерными убеждениями. Через тысячу лет или около того, когда можно будет безбоязненно вернуться в Северное полушарие, документы тех лет все еще будут ждать нас целые и сохранные. Как я уже говорил, мы действительно верили в то, что боремся за правое дело а в конечном итоге только вера и идет в счет. Не правда ли? Тэтчер на ТВ. Маргарет Тэтчер. И давайте смотреть правде в лицо. Нет в нашем распоряжении двух лучших слов, которыми можно было бы начать предложение, ибо способность их привлекать внимание читателя несравнима ни с чем. Это демонстрация причудливого человеческого парадокса, который очаровательно иллюстрирует безнадежно хиазматичную симметрию полярных противоположностей. Когда речь заходит о М. Х. Тэтчер, правая пресса неизменно отмечает в защиту и к вящей славе этой женщины то обстоятельство, что по ее прессе мнению Тэтчер, есть самый ненавидимый и порицаемый из всех политиков, какие памятны ныне живущим поколением. А именно это заявляет пресса и доказывает ее значение и высоту достоинств. Пресса жалевая, во всяком случае то, что от нее осталось, с не меньшей силой подчеркивает тот факт, что она... Тетчер есть самый восхваляемый и обожествляемый лидер нашего времени. Факт, который, по мнению левой прессы, ярко свидетельствует о том, какое зло представляет собой эта женщина. И та, и другая пресса, указывая на крайность реакции своей противницы, стремится доказать величайшее значение миссис Тетчер в одном случае как силы добра, в другом как силы зла». Что касается моих взглядов, на безвкусное, покрытое лаком существо, которое управляет нашей страной, имя я вас обременять не стану. В пьесе «Как важно быть серьезным» Джек говорит о леди Брэкнелл. Во всяком случае, она чудовище и вовсе не мифическое, а это гораздо хуже. Перевод Кашкина. Наш премьер-министр — это, пожалуй, миф, лишенный чудовищности, что еще хуже. Я сказал бы, что в качестве человека публичного и частного она не менее очаровательна, чем любой другой, а в качестве мифа чудовищна до крайности лучше бы наоборот. Вернее, я сказал бы это до того, как услышал вызвавшую меня большую тревогу и подтвержденный затем другими источниками рассказ о ней — Речь шла об интервью, которое группа телевизионщиков брала у миссис Тэтчер в один из первых годов ее премьерства. Для интервью с подобными ей людьми набирают команду, которой присваивается, если воспользоваться языком телевизионных документалистов, приоритет А. Определенная часть технического персонала электриков, звукооператоров и так далее, в таких случаях удваивается. Перед тем, как дать то интервью, миссис Тэтчер, увидев вокруг себя такое обилие людей, спросила тоном весьма, как мне рассказывали, недружелюбным. Отмечу, что рассказывал это член партии Тори. Так, лишь необходимо занимать ради одного единственного интервью столько народу.